Глава пятьдесят седьмая. Таинство. И на миг преклонил колено перед статуей богини и коснулся воды, текущей у ее ног. А когда обернулся, в руках у него была каменная чаша, в которой кипела и бурлила вода, переливаясь через край и искрясь. «Сын, ты знаешь, что это значит?» Правитель выглядел ошеломленным, но улыбался – Последний раз в этом храме из источника чашу жизни доставали много лет тому назад. Богиня делает вам подарок». С сомнением взглянул на девушку. «Но вы можете, конечно, отказаться». По храму плыл благоговейный шепот. Со всех сторон доносились непонятные Джим слова «Едины в жизни, едины в смерти». Тагорские оборотни неодобрительно переговаривались. И с нетерпением ожидали ответа жениха. «Я согласен», — без колебаний произнес Кассиан, ставя на пол Джим и беря ее за руку. «Я с радостью разделю свою жизнь с твоей». «Постойте, подождите, что происходит?» Робко поинтересовалась Джим, глядя в синие глаза своего доброго путешественника. «Едины в жизни, едины в смерти», «Не станет одного, погибнет другой», — торжественно проговорила Намих. «Древний обряд соединит ваши души, сотворит из двух жизней одну. Эта связь сможет разорвать только смерть одного из вас». «Я не согласна», — испуганно воскликнул Джим, заглядывая в растерянное лицо своего крылатого демона. «Ты не должен этого делать!» Перед внутренним взором проносились все столкновения с темными эльфами-некромантами, пророчества и страшные слова Алиара. Темные эльфы всегда будут искать свою пада Морхант. — Касян, ты просто не знаешь. Со мной может однажды случиться страшная беда. Ты не должен настолько соединять свою жизнь с моей. Я не могу пойти на это. И она попятилась от чаши. В храме поднялся недовольный ропот. Арникус с Алисией недоумевающе переглянулись. Каждый мысленно искал причину для такого отказа. А оборотни насторожились. Элеодор побелел как полотно. Он только что услышал из уст своей племянницы, что ей угрожает опасность. Да такая, что она готова отказаться от таинства только чтобы сохранить жизнь любимому. Джим! Кассиан шагнул к ней и взял ее в раз похолодевшие руки в свои. — Я хочу, чтобы ты знала, не станет тебя, не будет и меня в любом случае. По щекам Джим побежали слезы, а его голос понизился до шепота. — Прошу тебя, милое дитя, — обратился и на миг к невесте сына, — не отказывайся, «Богиня просто так никогда не делает подобных подарков!» «Хорошо!» От переполняющих ее чувств Джим едва могла говорить, но все же справилась с волнением и уже спокойным тоном спросила. «Что нужно делать?» «Для начала подойти ко мне!» Правитель тихо проговорил слова клятвы над чашей, а потом протянул ее паре. «Вы должны вместе пройти через это!» Косян нежно переплел свои пальцы с пальцами невесты, еще раз вопрошающе взглянул на нее. Та уже уверенно кивнула, и они опустили сцепленные руки в чашу, из которой вдруг взметнулось синее пламя. Джим от неожиданности крепко зажмурилась и прикусила нижнюю губу, ожидая неизбежной боли. Но огонь не обжигал. Он ласковой прохладой прильнул коже и пополз вверх по руке. «Что происходит?» — шепотом спросила она, боясь взглянуть на то волшебство, что сейчас вершилось. «А ты открой глаза и посмотри!» Касян не отводил нежного взгляда от ее лица и улыбался. «Ой!» — удивленно воскликнула Джим, увидев, что их руки объяты синим пламенем, а кожа покрывают странные символы, похожие на цветы... «Цветы жизни!» Подтвердил ее слова крылатый демон, вынимая обе их руки из чаши. Огонь тем временем перекинулся на их тела. Костян приложил ладонь невесты к своей груди, там, где билось сердце. «Едины в жизни, едины в смерти». Часто задышал и прикрыл веки, а когда открыл глаза, хриплым голосом спросил. «Ты готова?» Джим кивнула. «Тогда повтори те же слова», «И приложи мою руку к своему сердцу!» «Едины в жизни, едины в смерти!» взволнованно прошептала Джим. И как только ладонь Кассиаса сокоснулась ее груди, где от волнения так неистово колотилось сердце, синее пламя, что окружало их, вспыхнуло красным цветом, взмывая столбом к потолку и укрывая их от нескромных взглядов. «Поцелуй!» усмехнулся крылатый демон, Его руки уверенно сомкнулись на ее талии. Или для этого нужно снова устроить поединок?» Он повел бровью, намекая на тот далекий, единственный их поцелуй на заставе. Джим тихо засмеялась, ощущая жар от его ладоней. Придвинулась ближе и обняла своего доброго путешественника за шею, не несмело дотронулась губами до его лба, щеки, И робко заглянула в синюю глубину глаз, где бушевал самый настоящий шторм. В воздухе пахло грозой. И вдруг из-под ног Джим исчезла опора. Она ойкнула и ошеломленно посмотрела вниз. Они парили в воздухе, а под ними клубилось сизое облако. Джим подняла голову и счастливо заулыбалась. Кассиан приблизил к ней свое лицо, и они какое-то время пристально смотрели в глаза друг другу, А потом он наклонился и чуть коснулся ее губ. В храме поднялся радостный гул. Друзья бросились обниматься. Недарион обводил взглядом разношерстную компанию и недоумевал, как хрупкая и на первый взгляд ничем не примечательная девушка смогла завоевать такую всеобщую любовь и преданность. А потом его обняла принцесса. В ее глазах блестели слезы счастья, и он обо всем забыл. А Элет осторожно подобралась ближе, в надежде, что тоже сможет обнять Арникуса и незаметно подложить подарок ему в карман. Но ее оттеснели оборотни, которые ринулись поздравлять вампиров, словно были одной дружной семьей. Она стояла возле колонны и не отводила взгляда от лица самого прекрасного короля на всем белом свете. Да, пожалуй, и темным тоже. Арникус почувствовал на себя внимательный взгляд, выпустил виторы из своих крепких объятий и резко обернулся. А юная демоница, смутившись, словно ее застали за подглядыванием, с громко бьющимся сердцем быстро спряталась за колонну и приложила ладони к пылающим щекам. Но то ли она была не слишком проворна, то ли у Арникуса была столь молниеносная реакция, но он заметил Айлет прежде, чем она успела исчезнуть из виду. Он улыбнулся и пошел к колонне, за которой пряталась младшая сестра Кассиана. Почему-то на душе было спокойно и светло, и он готов был обнять весь мир, даже маленькую Аэлет. Но пока обнимали только его, не давая пройти к девушке. Пламя, что все это время скрывало молодожена, вдруг осыпалось синими искрами, открывая гостям необыкновенное зрелище – Влюбленной пары не было на месте. Они, как те фонарики, висели под потолком в сизом облаке, из которого на статую, стоящего рядом правителя Фериат, шел настоящий дождь. И Миха ошеломленно взирал на младшего сына, вспоминая, как то же самое он однажды сотворил, когда впервые его поцеловала Айлен. Правитель бросил виноватый взгляд на Сильфию. Он так и не смог полюбить эту женщину, выбранную для него родителями, а она — простить ему ту связь и рождение ребенка. Но за годы совместной жизни они научились доверять друг другу и относиться с уважением. — Сын мой! — проговорил правитель внезапно охрипшим голосом, прокашлялся и продолжил. — Пожалуйста, прекрати поливать меня своим волшебным дождем опустил чашу в источник, проследил за тем, как она растворилась в воде и строгим голосом произнес «Спускайтесь на землю». Облако медленно поплыло вниз. Кассиан в обнимку с Джим вышел из сизового тумана, и магическое действие завершилось. Но в храме стояла такая тишина, что ее можно было потрогать, Сын благодарно обнял отца и тихо засмеялся, когда вокруг них поднялся теплый ветер. Правитель таким образом сушил себя. Джим скромно стояла рядом и не решалась подойти. И на миг протянул к ней руку, и она больше не раздумывая бросилась в объятия этих двух сильных мужчин. Их постепенно окружили родственники, друзья, приближенные и просто гости. Каждый подходил со своими поздравлениями и пожеланиями. Элеодор по-родственному обнял и на миха и долго о чем-то беседовал с ним. И только потом дядя подошел к своей племяннице. Его глаза подозрительно блестели, но он улыбался. Я рад за тебя! Еле сдерживая свои чувства, произнес суровый мужчина, протянул руки и совсем севшим голосом проговорил: Иди ко мне! Я так счастлива! Джим повисла на шее у дяди, умудрившись притянуть рукой к себе из таркара. — Что все происходящее кажется чудесным сном, что вот сейчас проснусь, и все разом исчезнет. — Все уже позади, милая, — одновременно проговорили мужчины и засмеялись. — Я могу тебя ущипнуть, — рядом стояла Алисия со своим спутником, — чтобы ты убедилась, что это не сон. — Алиска! — Радостно закричала Джим, бросаясь к подруге, обняла ее. «Это второй самый радостный день в моей жизни!» Обвела взглядом свою семью. «Первый был, когда меня нашли». Рядом выстроились вампиры, терпеливо ожидая своей порции внимания от девушки из легенды, которая смогла совершить то, что казалось невозможным, объединить долгие годы разрозненные Ковины и привести короля на трон. Джим и для каждого из них нашла ласковое слово, но вот Арникуса среди них не было. Она поискала глазами друга, но не смогла найти среди толпы, зато встретилась взглядом с Райнером. Наследник прожигал ее ненавидящим взглядом. Сур повернулся и пошел к выходу. С лица Джим сбежала улыбка. Она бросилась к Кассиану, коснулась его руки. Кас, скажи, ты мне доверяешь?» — страстно прошептала она ему на ухо. Крылатый демон отодвинулся и, внимательно всмотревшись в ее взволнованное лицо, кивнул. «Прошу тебя, что бы сейчас ни происходило!» Джим заметила, что к их разговору прислушивается правитель, но не остановилась. «Что бы ни случилось, не вмешивайся!» «Хорошо!» Джим быстро поцеловала его в щеку и бросилась догонять наследника. Он уже был возле дверей, когда девушка окликнула его. «Райнер Сугури Раск Сент-Андроук!» Джим решительно шла по проходу и не отводила взгляда от спины Асура, но он даже не удосужился оглянуться, а только громко засмеялся, что-то сказал друзьям и вышел на улицу. И тогда она побежала.